Глава тридцать седьмая. «Я тебя любила, я тебя люблю, я буду тебя любить». Элвис поет «Don't be Cruel", «Не будь жестокой», для Жанны Ферней, 1968-2017. Я слышу его голос издалека. Гастон отправился за покупками. Три часа дня пустое кладбище заполняет песня Элвиса. Не будь жесток к сердцу, именно так мне не хочется любить другую. Я по-прежнему думаю о тебе. Он часто проникается симпатией к покойнику Новобранцу и чувствует, что обязан сопроводить его в лучший мир. Погода стоит изумительная, и я, пользуясь случаем, высаживаю хризантемы. Им понадобится пять месяцев, чтобы набрать цвет ко дню всех святых. Я не слышу как он входит и закрывает за собой дверь, пересекает кухню, поднимается в мою комнату, растягивается на моей кровати, спускается, пинает ногой кукол и выбирается из дома через заднюю дверь в мой личный садик. Я выращиваю их и продаю каждый день, чтобы немного укрепить наше финансовое благосостояние, ведь сам он о нас не заботился. «Малышка, если ты разозлилась на что-то, Мною сказанное, тогда, прошу, давай забудем прошлое. Знал ли он, что Нона сегодня отсутствует? Что на этой неделе братья Лучини не придут? Что никто не умер? Что мы окажемся одни? Впереди нас ждет светлое будущее. Я не успеваю среагировать. Встаю, руки в земле, у ног рассада и лейка, оборачиваюсь к его огромной, угрожающей тени. Получаю удар ледяным кинжалом в сердце и застываю. Филипп Туссен смотрит мне в глаза из-под козырька мотоциклетного шлема. Он вернулся, чтобы убить. Он вернулся. Ты дала себе слово, что не будешь страдать. Я успеваю проговорить это про себя. Думаю Алео. Не хочу, чтобы она увидела, но голос пропал. Кошмар или реальность? «Не переставай думать обо мне, не вынуждай меня испытывать такие чувства». Я не понимаю, что выражает его взгляд, презрение, страх или ненависть. Думаю, он оценивает меня как меньше, чем ничто. Словно за прошедшее время я стала еще ничтожнее. Так относились ко мне его родители, особенно мать, а я успела забыть». Он хватает меня за руку и очень крепко сжимает. Делает больно. Намеренно. Я не вырываюсь. Не кричу, потому что превратилась в соляной столб, как жена Лота. Не верила, что однажды его руки снова коснутся меня. Ты знаешь, что я хочу от тебя услышать. Не будь жесток к сердцу, только так. То, что я сейчас переживаю навсегда внушает человеку спасительную убежденность. «У меня всё хорошо». «Мы от природы наделены фантастической способностью самовосстановления. Мы выжигаем страдания и сбрасываем их, как отжившую кожу, слой за слоем. Колодец забвения не исчерпаем, как и запасные жизни. Не будь жесток к сердцу, именно так. Мне не хочется любить другую». Я по-прежнему думаю о тебе. Я закрываю глаза. Не хочу на него смотреть. Довольно того, что придется слушать. Я привез письмо, которое получил от твоего адвоката. Слушай внимательно, очень внимательно. Ты больше никогда не напишешь мне на этот адрес. Поняла? Не ты, не твой адвокат. Никогда. Я не желаю встретить твою фамилию даже на грязном клочке бумаги. Иначе я тебя, я тебя. К чему нам быть порозень? Я очень люблю тебя, крошка. Вот тебе крест. Он заталкивает конверт в карман моего фартука и исчезает. Я падаю на колени. Слышу, как отъезжает мотоцикл. Больше он не вернется. Теперь нет, я уверена. Он простился со мной. Все кончено. Завершено. Я разворачиваю письмо юриста, которого нанял мэтр Роу. Его зовут Жиль Ле Гординье, как писателя. Он информирует Филиппа Тусена, что Виолетта Туссен в девичестве Трене подает в суд высшей инстанции Макона прошение о разводе по взаимному согласию. Поднимаюсь наверх принять душ. Вычищаю землю из-под ногтей. Отскребаю его ненависть, которую он передал мне как вирус. Собираю кукол, снимаю покрывало и запихиваю его в пакет, чтобы отнести в чистку. Так поступают, когда дома сквернили преступлением, и хозяева пытаются изничтожить все следы. Преступление — это он. Его шаги у меня за спиной. Его присутствие в моих комнатах. Воздух который он вдыхал и выдыхал на стены. Я проветриваю, разбрызгиваю розовую воду. Захожу в ванную, смотрюсь в зеркало и вижу бледное до прозрачности лицо. Кажется, кровь больше не циркулирует по жилам. Рука посинела, на запястье остались следы его пальцев. Ничего, я очень быстро наращу новую кожу. Я это умею, всегда так делала. «Прошу Элвиса заменить меня на час». Он смотрит и как будто не понимает. «Ты меня слышал, Элвис?» «Ты белая, как мел, Виолетта. Совсем белая». Я вспоминаю молодых ребят, которых напугало несколько лет назад. «Сегодня мне не понадобился бы костюм саван. Хулиганы сбежали бы, увидев мое лицо».